Глава четырнадцатая. Брат и сестра. Приблизительно в то же самое время Альберт находился в своей комнате. Он сидел в кресте, слушал трескание поленьев и следил за языками пламени, вздымающимися в камине. Дверь отворилась и появилась Виктория. На ней была одна ночная рубашка, и она была босиком. Не могу заснуть. Так много хочется узнать. Она пошла вперед, села перед Альбертом прямо на ковер, согнула ноги в коленях и устремила на брата взгляд полный любви. Альберт поднялся, стянул с кровати одеяла и тщательно укутал им ноги сестры. Потом сел обратно в кресло и улыбнулся. «Ты еще пожалеешь, что выбрала меня. Я ничего не смыслю в домашних вопросах, так что тебе придется всем заниматься. Бери все в свои руки. У тебя будут деньги. Покупай все, что сочтешь необходимым. Нанимай слуг, возьми садовника. Делай, что пожелаешь, при условии, что меня ты в это впутывать не будешь». Виктория рассмеялась. — Я и не ожидала от тебя помощи, — весело ответила она. — Но мне надо знать, на какую сумму я могу рассчитывать. — Две тысячи фунтов каждый месяц. Это на расходы. — Ты шутишь, — Виктория до глаза от удивления. — У тебя столько денег? — Это только на расходы. На твое имя уже открыт счет. На счету находится пятьсот тысяч фунтов. Ты можешь распоряжаться этими деньгами, когда пожелаешь, но я бы не рекомендовал их трогать, во всяком случае, до замужества. Виктория открыла рот от удивления. Откуда у тебя такие деньги, Альберт, вырвалось у Виктории. Ты ведь не занимался плохими делами? Нет. Альберт легко рассмеялся и в который разбросил на сестру нежный взгляд. Нет, Виктория, я не занимался плохими делами, я просто мечтал о сегодняшнем дне. Мечтал сам устроить твою жизнь. Пожалуйста, расскажи, попросила Виктория, расскажи, где ты был все эти годы, чем занимался? Внезапно у нее на глазах появились слезы. Я так хорошо помню день, когда ты ушел. Повязка на лице была вся в крови. Ты прижимал ее рукой. Кровь сочилась сквозь твои пальцы. Я все время звала тебя, просила вернуться, но ты не остановился. Я до сих пор не знаю, почему ты ушел. Я не верю тому, что расскажут Александр и наши родители. Мой брат Альберт никогда бы этого не сделал. Никогда. Не сомневайся во мне. И не спрашивай, что тогда произошло. Тебе не стоит этого знать». Ты бы никогда не стал мстить ни Александру, ни родителям. Я знаю тебя. Значит, произошло что-то очень страшное». Виктория не сводила с брата, испытывающего взгляда, но он только улыбался в ответ. Виктория поняла, что Альберт не станет посвящать ее в те далекие события. «Хорошо. Я ничего не буду спрашивать про причины, но ты должен мне рассказать, как жил все эти годы». С всей строгостью потребовала Виктория. «В моей жизни мало хорошего, Альберт снова уставился на камин. Я бы умер, если бы не Гарри». «Помнишь Гарри? Кузнец Гарри? С большой головой? Да. Когда родители выгнали меня из дома, он меня и подобрал. Я смог дойти только до того места, где мы с тобой всегда белок смотрели, помнишь?» Виктория несколько раз кивнула. «Там меня и подобрал Гарри. Если бы не он, я тогда бы там и остался. А привел его Стивен. Стивен меня повсюду искал и нашел. Потом привел Гарри». Глаза Виктории снова наполнились слезами. Я у него оставался три месяца, пока не оправился от раны. Гарри прятал меня в сарае, чтобы никто не узнал. Тогда с легкой руки Александра едва ли не каждый пытался меня убить. Он же посоветовал мне уехать в Америку и дал немного денег на дорогу. Я договорился с одним судном, продолжал рассказывать Альберт. Вместо платы я согласился выполнять грязную работу. Так и попал за океан. Первый год стал самым тяжелым. Я нигде не мог найти работу, почти не ел, но хуже всего, что это был другой мир. к которому я никак не мог привыкнуть. Но ну, а потом, когда мне было столько же лет, сколько тебе сейчас, случилось очень важное событие, которым я воспользовался лишь для того, чтобы не умереть с голоду». «Тогда многие ехали в Калифорнию, место так называется, наподобие нашего графства», — пояснил Альберт. «Меня тоже туда забрали. Наняли намывать золото». «Ты золото намывал?» — не поверила Виктория. «Тебе давали золото, и ты его мыл. Зачем?» Альберт рассмеялся. Приблизительно те же слова я сказал, когда меня забирали на прииски. Долго объяснять, но это вовсе не то, что ты думаешь. Там просто копаешь землю и начинаешь ее промывать в специальных коробочках с сеточкой. Если золото есть, оно остается на сеточке. Так его и находят. Виктория несколько раз кивнула в знак того, что все поняла, и с нетерпением попросила продолжить рассказ. Мы возились там четыре месяца, но не нашли никакого золота. Денег, которые мне платили, было очень мало, но их хватало на еду. А для меня только это имело значение. Я мог есть досыта каждый день. Потом люди, которые меня наняли на работу, решили все бросить. Они оставили меня одного и уехали. У меня больше не было денег и не было работы. Единственная надежда осталась на то, что мне удастся найти немного золота. Только так я мог выжить. «И ты нашел?» — Замирающим сердцем спросила Элизабет. «На следующий день, после того, как они уехали, вначале я ничего не понял». Мне просто попался камень черного цвета. Меня озадачил вес этого камня. Он был слишком тяжел для своего размера. Я решил попробовать отмыть эту черноту и обнаружил, что это золото. Виктория радостно засмеялась. Она всем своим видом призывала продолжить рассказывать. Там оказалось много золота. Я уже через два месяца купил первый корабль. Начал удачно торговать. Занимался всем, что могло принести прибыль. Потом занялся хлопком. Купил несколько плантаций. У тебя есть хлопковые поля, не поверила Виктория. Какие они? Я ни разу их не видела. Когда смотришь на хлопковое поле, такое ощущение, будто лежит снег. Все вокруг белое. Я хочу на них посмотреть. Я тебе покажу, пообещал Альберт. А сейчас иди спать, уже поздно. Завтра я познакомлю тебя со Стивеном. Ты помнишь Стивена? Мы однажды вместе ходили в лес. Ты, я, Стивен и Мэри. Виктория отрицательно качнула головой. Неважно. Завтра познакомишься. «Спокойной ночи, Виктория!» «Ты мне не все рассказал», — запротестовала Виктория. «Все, больше нечего рассказывать. Я просто зарабатывал деньги, и сейчас мы с тобой достаточно богаты». Виктория собиралась возразить, но Альберт не позволил. «Прибереги свои вопросы на другие дни, иначе будет просто неинтересно». Виктория встала, молча поставила лоб для поцелуя и также молча удалилась. Альберт еще долго смотрел ей вслед и улыбался. Виктория была единственным человеком, по которому он тосковался эти годы. Он с первого взгляда почувствовал, что она любит его, любит как прежде, и всегда о нем помнила. Альберт разделся и лег. Раз за разом перед ним появлялась презрительная улыбка Элизабет. Она даже не пыталась скрыть свое отношение к нему. Высокомерная красавица, которая судит всех с точки зрения своего совершенства. Альберт давно привык к подобным проявлениям по отношению к себе и не обращал на них ни малейшего внимания. Но отношение Элизабет его задело. Странно, но он к ней не чувствовал неприязни, которые обычно испытывал в таких случаях. Леди Девон совсем не спалось. Она обдумывала, как ей следует поступить, чтобы защитить Александра от Альберта. Единственным верным решением было передать Александру свое состояние. Таким образом он смог бы погасить долги и дать отпор брату. Но это был очень опасный шаг. В этом случае она могла остаться без средств. А в случае, если Альберту удастся воплотить свою угрозу в жизнь, они все могли пойти по миру. «Лучше передать половину состояния», — решила леди Девон. «Этого слегка и хватит, чтобы погасить долги, но не сразу. Возможно, Альберт просто зол и не станет ничего предпринимать». На этой мысли и остановилась леди Девон. Она поднялась в спальню, разделась и уже собиралась лечь, как княжин заметила человеческую тень справа от себя. Леди Девон попыталась закричать, но не успела. Ее рот крепко зажали». Незнакомый мужской голос пошипел ей прямо на ухо. — Не вздумай помогать Александру, иначе в следующий раз я тебе шею сломаю. После этого ее бросили на кровать. Леди Девон некоторое время не шевелилась, а потом открыла глаза и огляделась. В спальне никого не было. Она не стала кричать, не стала звать помощь, но она точно знала, что делать. Едва наступило утро, леди Девон снова отправилась дом к Босфортам. Александр все еще находился там, где она его оставила. «Я сегодня же передам тебе все свое состояние», — завела леди Девон прямо в лицо Александру. Взамен ты мне дашь слово, что сделаешь все возможное, чтобы Альберт убрался из Англии как можно скорей. После долгих разговоров и уищеваний Александр сдался и пообещал выполнить все, о чем просила леди Девон. Леди Девон не стала откладывать дело в долгий ящик и в тот же день передала Александру право распоряжаться состоянием 300 тысяч фунтов.